Глава двенадцатая Еле сдерживаясь, чтобы громко не заматериться, Степан перебинтовал себе кистливые руки. Кричать было нельзя, совсем рядом были подчиненные, которые свято уверены, что их командир, великий змей, сделан из стали и огня. Он ничего не боится, и не знает боли и усталости. Фигня, конечно, но лучше поддерживать перед бойцами своего отряда имидж крутого парня, которому сам черт не сват. Так оно проще и безопасней. Когда вокруг тебя столько врагов, называющих себя друзьями, расслабляться нельзя ни на минуту. Зазеваешься и все. Схарчили, только косточки остались. Будучи рядовым сторонником Майдана, Степан даже не представлял себе, какие грозы и вихри бушуют среди высшего командования сторонников евроинтеграции. Даже пауки в банке и то ведут себя более прилично и вежливо. Нет, конечно, он и раньше догадывался, что все не так мило и красиво, как показывают в роликах на пятом канале и в ютубе. Понятное дело, что большие деньги, вливаемые в Майдан, вызывают у многих желание ухватить себе кусочек побольше. Но деньги не шли ни в какое сравнение с властью. Возможность повелевать толпой, направляя ее куда тебе хочется. Вот самый сильный наркотик и магнит, который манит к себе со страшной силой. Только став командиром Змейной Сотни, Левченко начал понимать сущность Майдана и цель, для которой он был создан. Смена власти. И не просто смена власти, а смена страны. Когда победит Майдан, Украина станет совершенно другой страной. И не факт, что лучше, чем она была прежде. Ой, не факт. А еще Степан понял, что будет со всеми сторонниками Майдана, когда они победят. Их выкинут на помойку, как отработанный материал потому что ничего в этом мире не меняется, и победивший дракона сам становится драконом, только еще более злым и свирепым. Так было и так будет. И все те, кто сейчас с криками ярости бросается на милиционеров и солдат внутренних войск, после победы станут неугодны, потому что новой власти не нужны революционеры. новой власти нужны покорные граждане, живущие согласно европейским ценностям. Удав видел, что среди руководства Майдана царит полная неразбериха. Да что там, надо быть откровенным, нет никакого руководства Майдана. Есть вооруженная и агрессивно настроенная толпа, которую нужно лишь толкать в нужном направлении. А кто стоит на вершине этой толпы, до сих пор непонятно. Вроде и никто там и не стоит, потому что многие действия происходят стихийно и вызывают недоумение даже у Трюмверата, Майдана, Кролика, Боксера и Фашиста. Даже эти трое не могут контролировать толпу. Они лишь изредка появляются на сцене и что-то там кричат с нее. Причем очень часто, при этом их поведение вызывает желание потребовать от них справку из наркодиспансера. Уж больно речь бессвязная и движения заторможены. До недавнего времени Степан думал, что майданов заправляют командиры боевых отрядов сотен. Но став командиром одной из таких сотен, Личенко понял, что это не так. Большинство сотников были обеспокоены лишь тем, сколько денег было собрано в конце дня в коробках для пожертвований. Ну и опять же, надо думать, как разрекламировать именно свою сотню, чтобы все больше и больше желающих хотело принести пожертвования именно для твоей сотни. При этом рядовым бойцам доставались лишь крохи и объедки. В этом плане очень хорошо работала пропаганда свободы и правого сектора. У этих организаций были лучшие всех экипированные бойцы. Именно их чаще всего показывали по телевизору, и именно им больше всего несли пожертвований. Видимо из-за этого свободовцы и правосейки не сошлись характерами, и при каждой возможности их бойцы ввязывались в потасовки друг с другом. А еще были координаторы. Это специально нанятые специалисты, которые координировали действия командиров отрядов Майдана. Координаторы были разные. От обычных инструкторов, которые обучали, как вести себя в потасовке с Беркутом, до совершенно странных и засекреченных личностей, как эти Свари, Виктор Петрович Обухов, был настолько влиятельной фигурой, что одно его присутствие снимало множество вопросов. Именно покровительство Обухова позволило Степану занять достойное место среди командиров и сотников Майдана. Правда, помогало это только на первых порах. Потому что не будешь каждому встречному объяснять, что есть да как. О в лицо знало только высшее руководство отрядов сотники, а средние и низкие звено командиров ничего о Викторе Петровиче не слышало. Вот поэтому и приходилось на деле доказывать, что змеиная сотня это вам не хухры-мухры. Но это сейчас уже к нашим относится с уважением и опаской, а поначалу все было не так ровно и гладко. Поначалу, да, что там говорить. Даже сейчас могут и ржавую железяку в бочину вогнать. Поэтому-то удав и бинтовал себе руку, шипя сквозь плотно стиснутые зубы, чтобы никто не знал, что он ранен. К формированию своего отряда Степан подошел с известной долей прагматизма и брал в отряд только приезжих. Левченко хватило одного раза, когда его подчиненные киевские мажоры решили проявить самостоятельность и, ослушавшись приказа, сгорели на работе, в буквальном смысле этого слова. Первых 30 бойцов Степан отобрал лично. Это уже потом отбор кандидатов в новый отряд и был поставлен на поток. Для этого дела даже привлекли психологов и инструкторов по физической и боевой подготовке. Когда была сформирована первая сотня, Левченко решил вывести людей из тренировочного лагеря в поле на улице Киева. Первое боевое крещение Змеиная сотня» получила 18 сентября возле Мариинского парка. Сшибка сберку там вышла знатная, со стороны майданацев. Было больше тысячи бойцов, ментов и внутриков. В разы меньше, но, как всегда, их лучшая подготовка и сплоченность не дала сотням майдана держать победу. Стычки, драки, столкновения продолжались до обеда, потом постепенно сошли на нет, так как командиры сотен отвели часть своих людей на Грушевского и Институтскую. К тому же еще и сумасшедшая контратака Беркута напугала часть митингующих до такой степени, что они бежали до самого Майдана. Хорошо, что милиционеры не развили свой успех. Их, как всегда, остановило собственное начальство. А так, глядишь, могли бы гнать протестантов до их палаток и биотуалетов на площади независимости. Степан отвел своих людей назад. Отвел не всех, примерно треть сотни оставил в подворотнях следить за перемещениями беркутов и титушек. Задачей этого отряда был отлов отбившихся от стаи титушек. Одетые в гражданскую спортсмены иногда позволяли себе отойди от старших братьев в сером камуфляже, чтобы прогуляться по окрестностям. Вот таких вот одиночек, а иногда и небольшие группы до пяти-шести рыл и отлавливали змеёныши, отлавливали и тут же на месте учили жизни. Основная часть Змеиной сотни под непосредственным командованием Степана вернулась на Европейскую площадь, где сменила большой отряд правого сектора на одной из баррикад. Нахрена нужна была такая ротация, Левченко понял только ближе к ночи, когда Беркут под прикрытием БТР приступил к зачистке Майдана. Через час начнется зачистка. Спокойным голосом Обухова в динамике сотового, как всегда, раздражал. Твоя задача продержаться как можно дольше и навести шороху. Людей не жалей, этого добра у нас с избытком. Честно признаться, Левченко не особо и удивился тому, что услышал от отца Веры. Чего-то подобного он и ожидал. Не маленький давно понял, в какую авантюру ввязался. То, что Майдан будут зачищать, было понятно всем. Но вот чтобы это делали так нагло и безграмотно, это было просто подарком судьбы. Беркут полез вперед без всякой предварительной подготовки. Лишь нестроенные залпы специальных карабинов, стреляющих резиновыми пулями, да дымные расчерки, оставляемые газовыми гранатами. Вот и вся артподготовка. Было несколько водометных машин и БТРов, но они действовали на других направлениях. Беркут подходил к баррикаде, ведя непрерывный огонь резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. Спецкарабины выплевывали гранаты с непрерывным упорством механического конвейера. Со стороны силовиков кто-то осипшим голосом монотонно орал в громкоговоритель, предлагая сдаться и не оказывать сопротивления. Наверху самой вершины самодельной баррикады, среди запечатанных в грязный лед автомобильных шин, кусков железа и деревянных досок, пряталось четыре человека — Левченко, два молодых пацана из Львова, Зига и Дрон, и 50-летний афганец Глебыч. Этих троих Змей выбрал не случайно. По его мнению, только эти трое, считая его самого, могли выдержать приближение силовиков и дать достойный отпор. Может, кто в отряде еще бы сгодился на эту роль, но времени на выбор других кандидатов не было, да и безопасного места на баррикаде для большего числа людей попросту не было. Этой четверке надо было нанести как можно больше урон противнику, Степан понимал, что хорошенько укусить силовиков они могут только раз, поэтому надо сделать это как можно эффективней. Самое важное – это разорвать дистанцию, не дать силовикам приблизиться. Надо медленно отступать назад, сдерживая напор милиционеров. Стекляшки противогаза запотели, и было совершенно не видно, что происходит снаружи. Степан видел лишь небольшой участок, перекрытый баррикадой улицы, каких-то 20 метров прочь от баррикады, Если произдевать подход силовиков, то можно не успеть скрыться и попасть в теплое объятие милицейского спецназа. А это край как не хотелось. Ждать дальше было уже не в моготу. Казалось, что Беркут обошел их баррикаду и уже заходит с тыла. Несколько раз шумно выдохнув, Степан попытался успокоить себя. Получалось из рук вон плохо. Ранение, недосып последних дней и напряженная обстановка вокруг, когда совершенно не на кого положиться, сказывалось на его некогда стальных нервах. Увидев сквозь запотевшую муть стекла метнувшуюся тень, Степан понял, что пора. Сильно дернув рукой за конец обледеневшего шнура, Левченко активировал подрывной заряд самодельной сигнальной ракеты, а по сути многоствольной ракетной установки. Взию, взю, бабах! Серия взрывов стрясла воздух. Раскатистый бас, усиливаясь и отражаясь от стен домов, унесся куда-то вверх. Самодельные ракеты, изготовленные из неизвестно откуда взявшегося тротила, сработали как надо. Взрывы, снопы огня и кустистые клубы дыма разукрасили улицы и поглотили приближающихся силовиков. Степан медленно попятился назад, обдирая одежду о об острые края листа профнастила. «Хоть и счет сейчас шел на секунды, спешить нельзя». «Заметят силовики движения, откроют прицельный огонь, и тогда все». Где-то справа, с той стороны, где спрятались Зига и Дрон, раздались громкие крики, дебильные возгласы, Зигхайль, а потом совсем близкий взрыв, породил совершенно жуткий вопль, полный животной боли и отчаяния. «Старшой! Старшой! Подь судой! Зигу ногу выдерло! Шо роботы?» Дрон бешено пучил глаза и орал, что есть мочи. Белки глаз налились кровью и стали практически неразличимы на фоне испачканного сажей лица. Видимо, глох от близкого разрыва, потому что орал, как сумасшедший. «Шмяк!» Пуля клюнула парня в незащищенный строительный каской висок, и он тряпичной куклы повалился навзничь. «Дебилы!» — сокрушенно прошипел змей, подхватывая дрона под мышки, а потом громко закричал. «Глебыч, бегом сюда! У нас два трехсотых!» Толстый мужик, выскочив как чертик из табакерки откуда-то справа, где баррикада уже вовсю пылала ярким пламенем, Повернувшись назад, он, не глядя, выстрелил несколько раз из гладкоствольной сайги, а уже через секунду с той стороны, откуда вылез Глебыч, раздалось шипение ядовитой змеи, и небо озрело яркая вспышка. Полыхнули несколько двадцатилитровых канистр, спрятанных на внешнем склоне баррикады. «Командир, мусора сзади, совсем близко. Ты хватай этого и тащи к нашим, а я прикрою». «Куда? А второй?» «У Зиги ногу оторвало, его тоже надо вытаскивать». Давай их не вытащим, сил не хватит. Да и хрен он выживет с такой раной. Да. Удав потолкнул безвольное тело дрона в сторону Глебыча. Тащи его, а я вас догоню. Чтобы говорить, приходилось поднимать не с противогаза, от этого начинало щипать глаза и драть горло. Глебыч кивнул и, ухватив дрона за воротник куртки, потащил его прочь от баррикады. При этом он вовсе не беспокоился о самочувствии раненого, волок его как мешок с картошкой. Метнувшись наверх баррикады, Степан нашел валявшегося на автомобильных покрышках Зига. Парень был совсем плох. Правой ноги ниже колена не было, лишь окровавленное тряпье, да торчащее в сторону белая кость. Зига уже не кричал, только что-то мычал, иногда переходя на скулеж, перетянув обрубок ноги жгутом, которых, как браслет, был намотан на запястье правой руки. Затравленно оглянувшись вокруг, Левченко понял, что путь к отступлению отрезан, Бойцы в сером камуфляже втягивались длинной многоножкой в разрыв между двух баррикад. Взрыв-пакеты, сделанные из пороха, так и валялись на месте, разбросанные вокруг. Скорее всего, кто-то из этих двоих не успел отбросить самодельную бомбу, которая, взорвавшись оторвала ногу Зигу. Левченко сложил все взрыв-пакеты в одну кучу и поставил рядом несколько бутылок с бензином, благо этого добра вокруг было навалом. «Держись, Фашек, выносить тебя буду». Поднатужившись, Левченко закинул раненого себе на плечо. Зига – щуплый паренек, весом не больше в полста килограмм. А сейчас Степану он казался совсем невесомым. Видимо, сказывалась адреналиновая накачка в крови. Идти было тяжело. Дым, слезоточивый газ и копоть отгоревших покрышек заволокло все вокруг. Степан шел вдоль склона баррикады, тяжело ступая, и молясь только об одном – не оступиться. Если сейчас упасть – то в лучшем случае сломаю ногу, а в худшем... И об этом думать не хотелось. Думать вообще ни о чем не хотелось. В голове был туман, мешавший думать. пол из которой змея расплескивал бензин, опустела метров через десять. Степан выпустил из пальцев пустую бутылку, а следом бросил зажженную бензиновую зажигалку. Пройдя еще пару метров, Степан устало опустил тело раненого на землю и сам рухнул рядом. Огненная змея вспыхнувшего бензина метнулась вверх по баррикаде, Мгновение и небольшой огненный вихрь поглотил пирамидку из двух десятков взрыв-пакетов. Бабах! Очередной взрыв сотряс воздух. Взрывная волна взметнула снопы мусора, раскидав его вокруг. Этот негромкий взрыв потонул в том грохоте и шумовом апокалипсисе, который царил везде. Стрельба из гнестрельного оружия, хлопки гранат, взрывы питаты ракет, грохот взрыв-пакетов и непрекращающийся барабанный бой. Митингующие били палками и прутами по всему, что могло греметь. А ВВшники и Беркут молотили резиновыми палками по щитам, и над всей этой вакханалией вились крики из громкоговорителей и песни динамиков колонок. Левченко взвалил на себя тело Зиги, и, петляя между завалами мусора, тяжело переставляя ноги, пошел дальше. Бум-бум-бум! Что-то било совсем рядом, издавая противный виз и грохот. Несколько раз ударило спину, подталкивая вперед. Личенко развернулся и увидел, что метров в пятнадцати от него среди горящих покрышек стоит фигура в сером камуфляже и целится из короткоствольного карабина. ПМ все это время был в руке. Леченко выстрелил несколько раз в сторону милиционера, а когда тот упал, выстрелил еще пару раз. Противогаз куда-то делся, видимо, слетел. Дым заволок все вокруг, а этот газ заставлял надсадно кашлять. Глаза горели огнем. Степан шел вперед, монотонно переставляя ноги. Периодически натыкаясь на препятствие, обходил, снова натыкался, снова обходил и так до бесконечности. Где-то рядом, справа, слева и даже сверху раздались голоса. Крики, грохот, стрельба и взрывы гранат слились в один общий вой. Когда в очередной раз Степан наткнулся на препятствие, он попытался его обойти, но неожиданно на препятствие исчезло, и Левченко упал на землю. Подняться он не смог, его поглотила тьма. «Ну что, как думаете, он оклемается?» Раздался невнятный голос совсем рядом. «Ну конечно, у него всего лишь несколько ссадин, пара и ушиб ноги. Самое плохое, что он скрыл ранение, рана воспалилась, вот и получили обморок. Пара дней приема антибиотиков встанет ваш командир на ноги». Змей подумал, что если заботятся о его самочувствии, значит он среди своих, а это хорошо, просто замечательно. «Как Зига и Дрон». Не отрывая глаз, спросил Левченко, «Живы?» «Нет». Отрыв глаза Степан увидел, что над ним наклонились Глебыч и незнакомый лысый мужик с фанедоскопом на груди. Видимо, это был медик. Странно, но несмотря на мороз, его голова была не покрыта, и капельки пота блестели в свете ярких фонарей. «Дрона сразу на повал убило. Зигуты мертвого тащил», — Глебыч говорил короткими рублёными фразами. «Помогите встать. Хорош валяться». Степан попытался подняться, но обессиленно рухнул обратно на замерзшую землю. «Какой нах встать?» — хмыкнул медик. «Срочно в больницу, под капельницу!» Тоном нетерпящим возражения произнес Лысый. «Парни, помогайте!» Глебоч махнул рукой, и сразу же несколько человек осторожно подхватили Левченко со всех сторон и бережно уложили на самодельные носилки. «Не боись, старшо, я присмотрю за отрядом. Обещаю, что мы никуда лезть не будем и уйдем в глухую оборону». «Нет!» Степан ухватил афганца за ворот бронежилета и потянул к себе. «Никаких больниц! Понял? Пусть ей болит, обколет обезболивающим и обработает рану!» «Старшой, ну что ты, как маленький?» Глебыч постарался сделать голос как можно мягче, разговаривая с Левченко, как с маленьким капризным ребенком. «Тебе надо в больницу, там хорошо. Сисятые медсестры, мягкие постели, и телевизор». «Послушай меня!» Левченко шипел, как настоящая ядовитая змея. Я единственный, кто общается напрямую с Куратором. Если меня не будет, то вас пустят на убой. Понимаешь? Так что хватит звездеть. Обкалите меня дурью и вперед, на баррикады. Вы умрете. Элементарно не выдержит сердце. Голос медика не выказывал никаких эмоций. Он говорил о смерти как о чем-то совершенно обыденном. Видимо, за последние дни смерть для него стала обыденной вещью. Хоть рано я вам уже и обработал, но все равно надо ехать в больницу. Глебыч, найди другого Пилюлькина. «А то меня этот раздражает». Злость на свою беспомощность придала сил. «Времени даю 30 минут, чтобы через полчаса я был как огурчик, а то в противном случае кому-то прострелит ногу». «Понял, доктор?» Доктор лишь коротко кивнул и, смешав в шприце несколько препаратов, сделал укол в плечо. Вокруг наперебой загомонили, окружавшие хором, пытаясь уговорить змея лечь в больницу. Наличенко был непреклонен. Возможно, бойцы Змеиной Сотни смогли бы уговорить своего командира отправиться в больницу. Но в дело вмешалась вражеская сторона. Беркут подошел совсем близко, тесня со всех сторон баррикады и митингующих. Где-то на окраине Майдана, возле одного из высоких завалов, пылал ярким костром БТР. Бойцы подхватили носилки и побежали вглубь палаточного городка, петляя между гор мусора, бочек с пылающими внутри дровами и скоплением протестантов. Людей вокруг было очень много. Вокруг царила всеобщая толче и хаос. Надвигающиеся с разных сторон волны силовиков спрессовывали протестантов, подобно паровому поршню, безжалостно и неумолимо. Горели покрышки, горели баррикады, горели кабинки биотуалетов, горели палатки. Казалось, что даже снег и лед горит. После укола голова Степана прояснилась, и даже появились силы, чтобы встать на насилок и, держась за плечо Глебыча, перемещаться самому. Левченко пытался несколько раз дозвониться до Обухова, но отец свари не отвечал, его телефон был выключен. Но раз новых команд не было, Степан перегруппировал свой отряд и Глебыч повел бойцов к окраинам Майдана, туда, где вовсю полыхал огонь и кипело сражение со штурмовиками Беркута и солдатами внутренних войск. Штурм Майдана не прекращался всю ночь. Силовики постепенно занимали баррикаду за баррикадой, тесня митингующих все дальше. Ставшая с рассветом солнце осветила центр Киева, но лучам света было тяжело пробиться через непроглядную завесу черного дыма. Раненых и убитых было много. Очень много. Счет уже шел на сотни. Машины волонтеров, переделанные в импровизированные кареты скорой помощи, не успевали вывозить раненых, убитых уже никуда не убирали. Они так и валялись на месте. Координации между отрядами защитников как таковой не было. Каждый бился сам за себя, защищая свои позиции. Лишь некоторые командиры пытались управлять своими людьми, отдавая команды с помощью крымкоговорителей и мегафонов. Левченко управлял своими людьми с помощью вестовых пятерых пацанов, которые метались между палаток, передавая приказы и распоряжения. За несколько часов удалось наладить некое подобие конвейера. Отряд разделили на три части. Первая группа билась на баррикадах, Вторая группа в это время подносила к ним брусчатку, бутылки с бензином и резанную арматуру, а третья группа отдыхала в резерве. Через час проводилась ротация, и группы менялись местами. Благодаря этому Змейная Сотня действовала лучше других отрядов и не сдавала своих позиций. Из-за неразберихи и паники многие защитники баррикад оставляли свои позиции из-за нехватки боезапаса, хотя коктейли Молотова, Каменного, Крошева и прочего хлама, который летел с силовиков, было в избытке. Просто не была отлажена доставка всего этого на передовую. В одиннадцать часов утра к палатке, которую змей выбрал своим штабом, подошел мужчина средних лет, совершенно невыразительной наружности, серый такой и неприметный. Пройдешь мимо такого в толпе и даже взглядом на него не зацепишься. Невыразительный мужичок в темно-зеленой куртке передал змею большую коробку и сказал, что это привет от Обухова и можно уже не сдерживаться в средствах. Открыв коробку, Левченко увидел, что внутри лежало 20 пистолетов Макарова, две дюжины пластиковых клипс для ношения пистолета на поясе, 40 магазинов и больше тысячи патронов, упакованных в пластиковой спайке. Черные рукояти и отсутствие пятиконечной звезды говорило о том, что эти Макарики из бывшей РГД. Кажется, их там называли «Пистоле-М». Интересно, это совпадение или пистолеты привезены и правда из современной Германии? Подарки от Меркель для украинских евроинтегрантов? Старайтесь стрелять по ногам. Можно стрелять сквозь щиты. Они сделаны из алюминия и миллилитровую пулю не держат. А вот броники... держат пулю. Поэтому или по ногам, или в середину щита. Туда, где будет рука, державшая скобы щита. Раздавая пистолеты наиболее подготовленным бойцам, Левченко сопровождал все это короткими комментариями. «Мужики, как вы понимаете, теперь все по-взрослому, обратной дороги нет. Начальство разрешило пустить кровь, так что не стесняйтесь». ему, ответил за всех присутствующих Потап, высокий мужчина могучего телосложения. ПМ терялся в его пальцах, как детская игрушка. Лица всех, кто был в палатке, выражали тревогу и решимость. Мужчины, собравшиеся здесь, прекрасно понимали, что обратной дороги нет, и им надо идти до конца, чего бы это ни стоило. Штурм Майдана продолжался весь день до самой ночи. Степана глох от непрекращающегося шума и грохота. Ночью поспать так и не удалось. Хоть Беркут и не предпринимал активных действий, но боевые действия не прекращались ни на минуту. Они лишь затихали в одном месте, чтобы с новой силой начаться в другом. Левченко осатанел от усталости и боли. Вот уже два дня он держался только за счет таблеток, уколов и порошков. Как только один вид утоляющего переставал действовать, Степан начинал принимать другой. В сотни не были еще ни одного двухсотого, зато раненых было много, 18 человек. Трое из них останутся инвалидами на всю жизнь. Близкий разрыв гранаты лишил двоих глаз, а третий совсем молодой парень из Ужгорода обгорел почти полностью, и в больнице ему удалили ногу и руку. На улицах Киева кипела самая настоящая война. Горели бронетранспортеры, Звучали выстрелы и хлопали разрывы гранат. Раненых и убитых уже даже не считали. Ни с этой, ни с другой со стороны. Больницы были переполнены, морги тоже. Именно в эти дни решалось будущее всей страны. Именно эти три дня определили судьбы людей. Да что там людей, всей страны, а может и всего мира. Утром 20 февраля Янукович отдал приказ на вывод силовиков из центра Киева. За три часа до того, как Беркут и Ваваны начали покидать свои позиции, Степан позвонил куратор Обухов и отдал короткий приказ. «Утром начнут отводить силовиков. Нельзя их отпускать просто так. Понял? Будете их гнать по институтской улице». «Виктор Петрович, у силовиков уже есть оружие. Какой смысл их преследовать, если они уходят?» Змей даже не удивился, откуда Обухова информация об отходе силовиков. «И зачем тем отходить, если они практически смяли позиции протестующих?» «Степа, так надо!» жестко приказала Бухов. «Это будет последний штрих в этой картине. Понял? Любой ценой надо идти вперед. Любой. Перешагивать через трупы, но идти вперед». «Понятно», – тихо ответил Левченко. «Ему было уже все равно, что делать. Раз надо идти под пули, он пойдет. Ему все равно». «Сделаем». «Степа, сам вперед особо не лезь. Договорились? Тебе ждет беременная Варя. Помни об этом». Левченко нажал кнопку отбоя и, уронив телефон в грязь, растоптал его, как будто это была ядовитая насекомая. Смени чуть не удивился услышанному, даже наоборот, он примерно чего-то подобного и ожидал. Двухмесячное пребывание среди митингующих в центре Киева, а особенно общение с кураторами и инструкторами, открыло глаза на многое, происходящее вокруг. И Левченко понял уже, что ожидает эту страну в будущем, и что он должен делать во всем этом ужасе. Свистки и громкие команды известили обе стороны об отходе силовиков. Отступление было хаотичным и бесконтрольным. Казалось, что правоохранителям отдали приказ об отходе, но никто из командования не подумал, как это правильно сделать. Похоже, силовиков просто бросили на произвол судьбы. Впрочем, этого уже никого не удивило. Ни Беркут, ни протестующих. Но раз милиционеров бросили толпе, как кость голодной собаки, значит, псы сегодня наедятся до отвала. «Мы победили! Они бегут!» — осипшим от постоянного крика голоса Морал Степан, стоя на вершине баррикады. «Видите? Мы победили! Слава Украине! Героям слава! Ура!» — отзывалась басовитым хором толпа внизу. «Не дадим уйти этим плачам безнаказанными! Слава Украине! Героям слава!» — как заведенная повторила толпа. «Вперед! Отомстим этим тварям за смерть наших братьев! Слава Украине!» Не дожидаясь привычного ответа героям слава, Степан перелез через вершину баррикады и медленно побежал вперед, вслед торопливо отходящим рядам силовиков. Балаклавы на голове не было, шлем тоже остался где-то среди завалов баррикад. Левченко и бронежилет оставил бы в тылу, но броник был с нашитыми клапанами, карманом, где разместилась прорва нужного баракла, которое было лень перекладывать». Уже через несколько секунд его обогнали более выносливые и менее уставшие товарищи. В левой руке был трофей, алюминиевый щит с номером 67, найденный в луже крови, рядом с телом молодого паренька из внутренних войск. Толпа затоптала беднягу насмерть. Изнутри щит был усилен пластинами, вытащенными из нескольких бронежилетов. В правой руке зажат глок, пришедший на смену ПМ, утерянному в ходе стычки с Беркутом. «Этот пластиковый пистолет еще не был опробован в деле. Не успел пустить кровь. Но ничего. Сегодня долгий день. Успеем сегодня окропить снежок красненьким». Бежать по брусчатке институтской улице было тяжело. Ноги скользили на скользких камнях. Степан все больше отставал от своих товарищей. Впереди, и рядом, чуть позади бежали совершенно незнакомые люди». Сейчас вверх по Институтской поднимались те, кто посчитал своим долгом догнать отходивших силовиков и поквитаться с ними. Те, кого Левченко, по приказу куратора увлек за собой. Стрельба раздавалась повсюду. Стреляли бегущие вперед, стреляли отступающие назад. Стрельбы велась неприцельно, стреляли куда-то туда, в сторону врага. Неожиданно бегущие впереди остановили бег и бросились в разные стороны, еще укрытия. Но скрыться успели не все. Некоторые так и остались лежать на земле. Кто без движения в луже собственной крови, а кто катался по брусчатке, зажимая руками фонтаны крови. «Вперед!» — бешено заорал Степан, не замешкавшихся бойцов, потерявших темп. «Только вперед! Не оглядываться назад! Вперед!» Перепрыгнув через растянувшегося на брусчатке парня, змей бежал вперед. «Вперед! Только вперед!» Левченко побежал мимо лежащего на тротуаре долговязого, худого паренька, чье небритое лицо было похоже на фарфоровую маску, которую нещадно разбили об стену. Пуля ударила в затылок и, выйдя спереди, разворотила все лицо. «Вперед! Вперед! Не оглядывался назад!» Уже даже не кричал и хрипел Степан. «Не смотри назад, твою мать! Не смотри! Вперед!» Левченко кричал и бежал вперед. Кричал и бежал. Хрипел сорвавшимся голосом и уже даже не бежал, а ковылял, волоча правую ногу. Щит давно остался позади. Он был слишком тяжел, чтобы тащить его с собой. На этом щите унесли кого-то из раненых в тыл. Глаза залил горячий пот, мешавший смотреть. Змей переставлял ноги, как заведенный, и отстреливал магазин за магазином. Стрелял в сторону врага. Возможно, он даже в кого-то при этом и попал. Сильный удар сзади повалил Левченко на землю. Он ткнулся лицом в мокрую брусчатку раскроив себе бровь. Кто-то подхватил Степана за лямки броника и потащил вниз по улице, в тыл. «Куда, зараза? Отпусти на землю!» – прошептал змей. «Заткнись, герой фуев!» – ракочущий бас одернул Степана. «Пока тебя догнали, двоих трехсотыми оставили. Так что, паря, торчишь ты нам, поняв?» После этих слов Левченко и провалился в забытие. Очнулся змей, лежа на кровати, к своему удивлению, Капельниц не заметил, даже повязок на теле не было. Лишь на руке заплатка из пластыря. Рядом на прикроватной тумбочке аккуратно стопкой лежала новая одежда – камуфляж натовского образца, поверх которого лежала кобура с глоком 17. На полу стояли утепленные ботинки. Сев на кровать, змей с удивлением обнаружил, что не ощущает боли. Это было настолько странно, что он сперва даже не поверил своим ощущениям. Теплая куртка, висевшая на вешалке – Рядом с дверью привлека внимание. Вернее, не куртка, а яркое пятно шеврона, выделявшее на фоне защитной расцветки и камуфляжа. Желтая змея, обвивающая синий трезуб. Поверх шла надпись «Воля оба смерть». С одной стороны на груди были нашиты шевроны с группой крови, а с другой – позывной Левченко, змей. За стеклом входной двери мелькнула тень, И через несколько секунд в палату ввалилась гомонящая толпа. Человек шесть офицеров, змеиной сотни. Хотя, конечно, шесть человек никакая вовсе не толпа, но в ограниченном пространстве большинство палаты эта шестерка была похожа на стихийный стотысячный митинг под зданием Верховной Рады. «Здоровень, Булы!» «Не ты проснулся, очаманты, як долго спав. Горилку будешь?» «Командир, мы победили! Слава Украине!» «Героям слава!» – зычно отозвали все присутствующие. Крик был настолько громкий, что в двери задрожало стекло. «Так, это... Что за шум?» Строгий женский голос оборвал шум веселья. Немедленно покиньте палату! Больному нужен покой и тишина!» Невысокого роста женщина в белом халате, смело раздвигая локтями здоровенных мужиков, одетых в крапочтенные дымом и порохом бушлаты, Протиснулась к кровати Левченко. От усталости и перенапряжения кожа на лице врача стала серой, а глаза запали настолько глубоко, что, казалось, смотрят из бездонных тоннелей. Медикам последние пару дней досталось больше, чем некоторым протестующим на баррикадах. Непрерывный поток раненых, обгорелых, контуженных и просто больных в разы превышал официальную статистику. Счет давно уже шел на тысячи. — Барышня, вам самим бы отдохнуть, — с усмешкой ответил Левченко — Натягивая на себя штаны. «Больной, вы что делаете? Немедленно в постель!» Женщина настолько разозлилась, что даже стукнула стоящего рядом с ней из дровяка бетона по бронежилету. «Я вам приказываю, если вы не подчинитесь, я вызову охрану!» «Бетон, аккуратно вынеси докторшу в коридор, и если вдруг появится охрана, то объясни им, кто тут альфа-самец, только без рукопредкладства, понял?» «Яша, а ты в ближайший цветочный ларек, и принеси все розы, что там будут, понял?» «Одна нога здесь, другая там». Но договорить докторша не успела, потому что великан Бетон подхватил ее за талию и вынес из палаты, будто бы в его руках был не сопротивляющийся человек, а хрустальная ваза. Где быч закладывай. Что на улицах?» «Мы победили! Янук бежал!» «Турчинов временно запрезика. Беркут текает из города, но его щемят по всем фронтам». Плохо, что мусорам выдали оружие, они, суки, такие злые, что черти. Чушь что бить начинают на поражение. Ясно. Долго здесь провалялся. Не особо. Сутки. Может, чуть меньше. Мы же не сразу поняли, где ты. Вроде бежал впереди всех, а потом бац и исчез. Думали, что убили тебя, искали среди убитых, а пару часов назад прибежал какой-то пацик и сказал, что ты в этой больничке. Сам не помнишь, как сюда попал? Ничего не помню, как отрезало. — Ладно, хрен с ним, жив и ладно. Надо собрать парней, а то сейчас самое веселье пошло. Можно в мутной воде столько жирной рыбы наловить, что потом всю жизнь вспоминать будешь. Надевший змею в сопровождении своих подчиненных вышел из палаты, где с удивлением увидел, что довешняя докторша уткнулась лицом в грудь бетона и плачет на взрыт, А здоровяк бетон, который за плечами имел богатый жизненный опыт в виде двух отсидок за поножовщину с тяжкими телесными Нежно гладит женщину по волосам и что-то шепчет ей успокоительное. вида такой нелепой картины, Ильиченко замер и уже было хотел отпустить язвительный комментарий, но увидев гримасу бетона и его отчаянный жест, мол, валите нафиг не мешайте, замолчал и пошел дальше по коридору. «Да, досталось девчонки. Говорят, что третий день на ногах без сна и отдыха. Операции прямо в коридорах делают, без анестезии и нормальных лекарств», прокомментировал Глебыч истерику врача. «Тоже мне нашел девчонку. Ей поди лет как тебе», — раздраженно фыркнул Витя Хартица. «Дурак ты, Хартица. Ей еще и 25 пяти нет. Всего пару лет, как из мединститута выпустилась. А то, что выглядит так плохо, так оно и не удивительно. Смерть старуха вредная. Она с каждого, у кого на руках человек умирает, свою дань берет. Но ничего, глядишь сейчас, добьем вражину и отдохнет девчонка. А там, может, на свадьбу бетона и докторша погуляем». Левченко лишь один раз удивился реакцией Глебыча. Старый афганец снова и снова его удивлял. Вроде бы не раз на деле доказал, что он человек жесткий, не терпящий и слабины. А вдруг как выдаст что-нибудь такое лиричное, что ж слезы на глаза наворачиваются? «Командир! Командир!» Крик Яши вырвал удавой задумчивости. «Кудой, ось и квиты ставить?» «Тут же за всем миста не мая!» Яши топтался в больнице. Крутя головой и пытаясь понять, куда ставить пластиковые вазоны с розами. Вазонов было много, дюжины две. Поскольку сам Яша столько тары унести не смог бы, то он привлек для этого дело посторонних людей. То ли бомжей, то ли активистов Майдана. Внешне между ними сейчас разницы уже не было. «Так куда их ставить?» Яша, как опытный дирижер, размахивал руками, управляя вазоносами. «Вот только в его руке была не палочка дирижера, а пистолет». «Яш, ну нафига столько-то цветов?» – изумился змей. «Один букетик. Один. Понимаешь? Отнесешь наверх докторше, а остальные выкинь на улицу». «Только бегом». Яша раздосованно кивнул и, выхватив первый попавшийся букет, стримглав бросился наверх. «Командир, я отлучусь на минутку. Надо заглянуть в морг, чтобы наших парней не валили в общую кучу. А то потом намучаемся их забирать», – совершенно спокойным голосом произнес Глебыч, прикуривая сигарету. «Морг далеко?» Левченко приложил глок в карман куртки, чтобы пистолет был всегда под рукой. «А то из поясной кобуры его быстро вытащить не получалось. Может, потом сходить утром?» «Тут совсем рядом, а до утра лучше не ждать. А то новая смена придет, и потом вообще никого не найдешь». «Хорошо, иди». Левченко махнул рукой в знак согласия. Артица, останешься со мной. Сейчас я еще вернется и съездим в одно место, навестим куратора. Остальные идут в расположение». Надо собрать всех бойцов. Я вернулся быстро и пара минут не прошло. Чтобы быстрее добраться до нужного места, поехали на машине. Светло-серой Шкоди и Октавии. Экспроприированный в службе такси. На капоте машины белой краской написали «Автомайдан», а рядом уже черной краской нарисовали змею. Визитную карточку Змеиной сотни. Художнику надо было руки оторвать, потому что змея больше была похожа на червя. Надпись «Автомайдан» действовала лучше всяких пропусков. Левченко только из-за этой машины и того, что Хартица хорошо знал город и выбрал их в попутчике. На самом деле, ни Яшу, ни Хартицу змей не любил. Оба парни были с гнильцой. Но Майданы не прошли с откровенным желанием заработать на мародерке. И если Хартица нужен был, чтобы быстрее добраться до нужного места, то Яшу Левченко оставил при себе только из-за того, чтобы того нельзя было оставлять без присмотра. Надо было этого хмыря давно выгнать из отряда или пристрелить. Но уж больно много у него было знакомых и друзей в Змейной сотне. Настолько много, что пришлось его даже сделать десятником. Машина крутилась по подворотням, срезая дорогу и объезжая баррикады. Несколько раз приходилось даже обдирать бока, а припаркованные машины, чтобы проехать дальше. Подобные случаи вызывали дикий восторг у сидящих спереди парней. А Левченко, развалившийся на заднем сиденье, Лишь болезненно морщился, понимая, что Хартица это делает специально. «Опаньки! Гля! Беркутята!» Радостно закричал Хартица, заметив медленно бредущих по улице мужчин. «Смотри, да они раненого тащат! Вот это подфартило! Сейчас мы их зачморим и отправим в их ментовский ад!» Сейчас машина медленно катилась по какому-то узкому проулку, по обе стороны которого стояли промышленные здания, серые и грязные. Свернуть было некуда, если бы вдруг попала встречная машина, то разминуться бы не получилось. Удав не успел ничего сказать, как «Шкода» резко вылетела на тротуар и со всего размаху ударяла капотом железную урну. По расчету хартицы машина должна была сбить идущих силовиков, но они в последний миг выскочили из-под колес. «Стоять, гады!» – закричал Яша, вскидывая над головой пистолет. «Стоят, и кому кажу! Руки в гору, лярвы!» «Бах, бах, бах!» ПМ Яша три раза выстрелил вверх. «Шо, хлопчики, допрыгались?» Гнусно скалясь произнес Хартица. «Сейчас мы вас убивать будем!» «Это вы прыгаете и скачете!» Тихо сквозь губы прошептал один из милиционеров. В свете фар было видно, что говоривший был не дюжево телосложения, Высок и широк в плечах. Куртка серой камуфляжной расцветки порвана во многих местах а голова перемотана бинтами, которые потеряли свой цвет из-за запекшейся крови и грязи. Мужчина вышел вперед, закрывая спиной своих товарищей. Судя по синих ЭБ, солдатиков из внутренних войск. «Этих отпустите, они еще пацаны совсем», — кивнул в сторону Баванов, сказал милиционер. «Я останусь, а они пусть уходят». «Благородный?» — ствол Яшиного ПМ указал на солдат из ВВ. "Хером у вас отпустим. Сейчас к машине за ноги привяжем и по улице прокатим». Чтоб все знали, как идти против народа. — За ноги, говоришь? Милиционер расправил плечи и принял боксерскую стойку, выставив обе руки. — Ну давай, подходи. Свяжи меня за ноги. — Командир, мне его как? Убить сразу или ранить? глянувшись на машину, спросил Хартица. — Как думаешь? Змей, так сидевший на заднем сиденье машины, ничего не ответил, лишь досадливо сплюнув в себе под ноги, полез наружу, одновременно доставая из кармана глок. — Бах, бах, бах, бах! Австрийский пистолет сработал четко. Четыре выстрела. Два раза по два. Две пули в Хартицу, две пули в Яшу. Левченко стрелял в корпус. Хоть он и знал, что у парни в бронежилетах, но сразу стрелять в голову побоялся. Вполне мог и промазать. Его еще шатало после медикаментов. Не обращая внимания на застывших соляными столбами силовиков, змея обошел машину и оглядел лежащих на земле подчиненных. Оба еще были живы. Бах! Бах! по одному устрел в голову каждому. «Все!» хартицы и Яша ушли в минус. «Слон, подбери поэмы. Садись за руль и вали из города. Если попытаются остановить, стреляй, чтобы не упасть. Змей на санфарный столб. Домой едь, в Крым!» «Удав, а ты?» Словник, загораживающий своей спиной пацанов, так и не сдвинулся с места. «С нами не поедешь? Ты с этими останешься?» «Вовчик, у каждого своя война!» говорит Левченко было тяжело. В горле першилая, и какой-то ком так и норовил выпрыгнуть наружу. Да и глаза предательски защипали. Того едишь, еще и слезы польются. Слон, забирай оружие, машины уезжай. Времени мало. Если до утра не выберетесь из города, то вам хана. Вернешься домой, хватай жену с ребятком, и вали из этой страны, ибо ей кранты. Эти не остановятся. Сейчас пару недель в Киеве власть делить будут, а потом начнут по всей стране свои порядки устанавливать. А вашему брату так вообще жизни не дадут. Так что выход у тебя, Вовка, один. Вали из страны, и чем быстрее, тем лучше. Степка, поехали с нами. Домой, а?» Слон сказал это с такой надеждой и теплотой в голосе, что Левченко чуть было не согласился, но в последний миг одернул себя и, ничего не ответив, развернулся и побрел по улице. Змей дошел до конца здания и, завернув за угол, бросил последний взгляд на стоящих у машины людей. Слон так и стоял, глядя на уходящего Степана а солдаты копошились, обыскивая застреленных врагов. Левченко понимал, что вряд ли когда-нибудь встретит старого друга. Их дороги разошлись навсегда. А содеянном он ни капельки не жалел. И если бы даже на месте Хартицы Яши был кто-то другой, к примеру, Глебыч, он все равно поступил бы точно так же. Да и, честно говоря, последние месяцы он в особенности недели настолько зачерствели его души, что, казалось, чувства навсегда покинули ее. И не только чувство жалости и сопереживания. Все чувства, как у того мальчика из сказки про Снежную Королеву, которому осколки попали в сердце и глаз. Степану было даже наплевать на то, что в смерти Хартицы и Яши обвинят его, а это стопроцентный смертный приговор. Плевать. Заменившие на морозе пальцы с трудом выцепорили из узкого кармашка полный магазин. Тихий щелчок известил о том, что Глок снова полный патронов. И значит, еще повоюем, ведь сейчас начнется самое веселье, и можно наловить в мутной воде жирных лещей.